С бешено колотящимся сердцем он медленно двинулся вперёд, пытаясь сообразить, что ему делать. Развернуться? Прыгнуть на рельсы? Бесполезно. На путях стояли два поезда, перекрывая пути к отступлению. Фрер снова замедлил шаг. Ночная передышка кончилась. Он опять чувствовал себя загнанным зверем. А что если... вернуться в вагон, как будто он что-то там забыл? дождаться благоприятного момента и... Но как его определить, этот момент? Как только перо пустеет, бдительные сыщики, призвав на помощь железнодорожную охрану с собаками, обыщут каждое купе, проверят каждый туалет, обнюхают каждое место. Они поймают его, как крысу. Лучше оставаться на открытом воздухе. Он все еще шел, вернее, не шел, а еле тащился но расстояние до выхода неотвратимо сокращалось, а он так ничего и не придумал. «Пардон!» — он обернулся. Невысокого роста женщина одной рукой волокла чемодан на колёсиках, в другой сжимала сумку, одновременно держа за рукав мальчишку лет двенадцати. «Это шанс!» «Извините, пожалуйста», — с улыбкой обратился он к женщине. «Может быть, вам помочь?» «Спасибо, не надо!» Женщина обошла его. У нее было усталое злое лицо и глаза, метавшие яростные молнии. Фриар догнал её, забежал чуть вперёд и с ещё более широкой улыбкой обернулся, протягивая к ней руки. «Позвольте всё же, я вам помогу. Я же вижу, что вам тяжело». «Отвяжитесь от меня!» Она мёртвой хваткой вцепилась в свои чемоданы-сумку. Мальчишка враждебно зыркнул на него. «Два маленьких стойких солдатика, ополчившихся против всего мира». Фрер пятился спиной, не отставая от матери с сыном. Ещё каких-нибудь пятьдесят метров, и он в лапах полиции. «Ну, испытайте меня, если хотите», — предложил он. «Хотя бы до конца перрона, а потом включите синий или красный свет». Мальчишка просиял. «Как в новой звезде!» Фрер ляпнул это наугад, вспомнив передачу, которую как-то смотрел по телевизору. Начинающие певцы выступали перед строгим профессиональным жюри, оснащённым сигналами двух разных цветов. Это мелочи решило дело. Женщина, увидев реакцию сына, как будто вдруг расслабилась. Из-под взглянула на Фрера и, видимо, подумала: "А что тут такого?" И протянула ему чемодан и сумку. Фрер поправил на плече свою, сунул в неё ноутбук и подхватил багаж новых знакомых. Развернулся и, продолжая улыбаться, пошёл вперёд.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 «Выход к ней вон там, слева. Потом свернуть на Афинский бульвар. Он выведет вас на Кеннебьер. Идите по ней прямо, никуда не сворачивая, до самого конца, и выйдите к старому порту». «А вы сейчас куда?» «Нам на автовокзал». «Ну, я вас провожу». Возле автовокзала Фрер распрощался с женщиной и мальчиком и пошел искать в ледяной ночи тот самый выход слева.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 Фреру показалось, что эти люди сидят, погруженные в одну огромную лужу, состоящую из нищеты, вина и страха. По всему его телу пробежала дрожь. Он видел перед собой свое ближайшее будущее.